Глава двадцать третья В конце июня ранним утром родился у Лены Димка, мамино солнышко с рыженьким пушком на голове. Лена проплакала целый час, то ли от радости, то ли от умиления над махонькими ручками и ножками. Димка сладко сопел носиком, причмокивая маминым молочком, а после спокойно засыпал у Лены на руках. У Лены была оплачена отдельная палата, И это оказалось очень удачной идеей, потому что, когда она выходила в коридор, только и слышала от своих соседок, как радный обоиспечённый папа рождению сына или дочки. И вот даже шарики на дереве под окном роддома развесил. Она, конечно, была готова к тому, что дома их с Димкой не будет ждать довольный рождением сыночка-папа, собирающий детскую кроватку. «Не будет ни шариков, ни торжественной встречи на крылечке роддома». Но оказалось, что быть готовой к этому до родов – это одно. А вот увидеть самого прекрасного на всем белом свете малыша и понять, что папе он не нужен – это совершенно иное. Выплакав за час всю свою послеродовую депрессию, Лена взяла себя в руки и подумала, что все это не важно. Она сама будет любить своего сына. и никакой непутёвый папаша им не нужен». После этого она с тёплой улыбкой наблюдала через окно, как очередной счастливый папка размахивает руками, пытается разглядеть, как в окне третьего этажа выглядит личико его новорожденного счастья. Собираясь уже домой на выписку, Лена получила сообщение от своей подруги Саши, с которой они коротали беременность, что у Саши родился Артемка. Сердечко у Лены радостно прыгнуло, и все ее грустные мысли показались ей какими-то и вовсе неправильными и пустыми. Выходя в просторный вестибюль роддома, Лена знала, что мама и сестра встречают их с Димкой, и улыбалась, предвкушая, как станет их знакомить с сонным новым членом их семьи. Навстречу ей в приличном костюме и галстуке с букетом роз в руках шагнул улыбающийся Вадим. Вручив Лене цветы, Вадим осторожно и почти не дыша принял из рук провожающей Лену медсестры голубое одеяльце с носиком внутри. Иринка и Любовь Ивановна тут же бросились обнимать Лену и по очереди заглядывали в личико младенцу. «Лен, сынок-то на тебя как похож! но ну просто вылитая ты в детстве!» Сквозь слезы прошептала новоявленная бабушка. Оказавшись дома в родной луге, Жизнь Лены и ее малыша, окруженных любовью и заботой родных, потекла так быстро, что Лена не успевала и дни считать. Пару раз ей звонили из полиции по поводу квартирной кражи, но ничего конкретного не говорили. Любовь Ивановна сама съездила к следователю и попросила не звонить дочери, у которой грудной малыш, а по всем вопросам связываться с ней самой. После консультации с юристом, который когда-то занимался ее разводом, Лена узнала, что через суд сможет оспорить автоматическое признание отцом ребенка бывшего мужа. Она уже была в отделе ЗАГС, и отцом ребенка был записан именно Михаил. Закон есть закон. И несмотря на просьбы Лены, работники ЗАГСа не могли выполнить ее просьбу. Теперь же она никак не могла заставить себя набрать номер телефона бывшего мужа, и обратиться к нему с просьбой, признать ее иск и отказаться от отцовства. Она надеялась, что Миша не станет чинить ей в этом никаких препятствий, ни из мести, ни из еще каких-то причин. Лена не собиралась говорить ему правду о том, кто является отцом ребенка, и была почти уверена, что Миша сам не горит желанием выплачивать алименты. Однако ей было страшно и не хотелось слышать голос бывшего мужа. «Ирин, не знаю, что ему говорить вообще, надо что-то придумать». «Ну а что можно придумать? Вообще-то я считаю, что было бы справедливо, если бы Мишка алименты на димульку платил. Тоже мне завидный холостяк остался». Ирина сердито нахмурила брови. «Не хочу я, чтобы он за свои алименты потом шастал тут, требовал свиданий с ребенком. Он же не успокоится, если хоть копейку перечислит». «А я его сюда не пущу. Я хочу просто спокойно растить своего сына, а не воевать в судах с его несостоявшимся папашей». Обдумав все, Лена наконец решилась и набрала номер бывшего мужа, пока накормленный Димка сладко сопел в коляске, а сама Лена сидела на небольшой скамейке во дворе дома. Сердце ее замирало. В трубке слышались длинные гудки, и ей уже хотелось, чтобы Миша не взял трубку, хотя она понимала, разговоры им с Мишей не избежать, потому что незримой нитью их все равно связал маленький сын. Лена приготовилась. Она решила сказать, что ребенок не Миши. Юрист подсказал ей, что суд не станет требовать никакой экспертизы. Если Лена подаст иск, а Миша признает ее требования, то суд примет решение без экспертизы. Теперь же Лена надеялась на благоразумие и хоть какую-то порядочность бывшего мужа. Миша перезвонил ей примерно через час и сказал, что был занят. На самом же деле у него был выходной, и он проводил его лежа на диване. Просто когда он увидел, что ему звонит Лена, то очень перепугался, думая, что ее звонок как-то связан с тем самым, так теперь пугающим его происшествием с картиной Шульца. Но он сообразил, что если не ответит ей, то это и будет подозрительно, ведь его задача делать вид, что он вообще не имеет никакого отношения к тому самому случаю. «Миша, привет!» После первого же слова страх Лены куда-то улетучился. «У тебя есть время поговорить?» «Да, есть. Говори. Если хочешь, я могу приехать. Встретимся лично». Миша уже давно не ездил на машине, потому что, во-первых, ему не на что было ее заправлять, а во-вторых, пока что его работа была недалеко от дома, и ему было удобно ходить пешком. Но ради встречи с Леной он был готов потратиться на несколько литров бензина и приехать к ней. «Не обязательно встречаться лично, можно все обсудить по телефону». «Миш, ты сам, наверное, в курсе, что ребенка, родившегося после развода, записывают на бывшего супруга, и оспорить это можно только через суд. Так вот, я иск подала, и тебе нужно только признать его. Суд ничего не потребует, никакой экспертизы, и я смогу внести изменения в свидетельство о рождении ребенка. У меня нет сейчас времени на разные судебные тяжбы, поэтому я прошу тебя». «Ничего не осложнять и признать иск». «Лен». Миша не знал, как начать разговор правильно. «Лен, я сделаю, как ты скажешь, конечно. Не стану ничего оспаривать. Но скажи мне, это мой ребенок. И как ты его назвала? Могу я его увидеть?» «Миш, ну зачем это все? Лена поморщилась. Все в прошлом, и мы давно уже не семья. Ребенок не твой. Можешь спокойно жить дальше». «И видеть его тебе незачем». «Я тебе не верю. А чей тогда? Чей он?» По голосу было слышно, что Миша волнуется и сердится. «Ты не знаешь его. Когда я застала тебя с Олесей, то рассердилась и решила отомстить. Познакомилась с мужчиной случайно. Так психовала на тебя, что забыла про таблетки. Ну вот, так и получилось». Лена говорила спокойно и уверенно. Она заранее придумала историю и надеялась, что у бывшего супруга не возникнет вопросов. Миша замолчал, обдумывая сказанное бывшей женой. Он даже почувствовал какое-то облегчение от ее объяснения. Не такой уж он и подлец, оказывается, а просто обычный человек. Как и все. У всех есть слабости, недостатки. И даже Лена всегда такая правильная и то... «Лен...» «Послушай, мы оба столько ошибок совершили. Давай начнем все сначала. Я многое теперь осознал, понял. Давай ничего не будем менять в свидетельстве. Станем вместе растить ребенка и забудем обо всем, что произошло». Лена молчала, обдумывая, как бы так ей ответить Мише, чтобы он не отказался от своего обещания признать ее иск. но и при этом не дать ему надежды на возобновление их отношений. «Миш, это невозможно. Я продолжаю общаться с отцом моего ребенка, и у нас все серьезно. Так что ничего уже не вернуть. Давай закончим все мирно и не станем осложнять друг другу жизнь». Миша долго молчал в трубку. Ему было очень сложно представить Лену с каким-то другим мужчиной и с ребенком. Ему все-таки очень хотелось увидеть ее сейчас, поговорить хоть бы о чем-нибудь. Лена поняла, что пора заканчивать разговор. Она получила что хотела. Миша обещал признать ее требования. Ну, пока, я желаю тебе счастья, Миша. И, не дожидаясь ответа от бывшего мужа, Лена поскорее завершила звонок. Облегченно вздохнув, Лена подумала, что теперь и она может немного вздремнуть. Димка все еще спал в коляске и она отправилась за дом, где на открытой веранде стоял небольшой диванчик и плетеное кресло. А Миша, закончив разговор, всю смотрел на погасший экран телефона и не мог унять дрожащих рук. Он думал, что уже позабыл Лену и не ожидал, что ее голос, раздавшийся в телефонной трубке, разбудит в его душе что-то такое. Болючее, от чего сейчас ему стало трудно дышать, он обхватил руками голову, жалея обо всем, что натворил, за то, что поддался на чары этой проклятой Олеси и за то, что не смог отказаться от предложенного Валерой плана. Все это теперь не давало ему самому жить спокойно. Каждый миг теперь он ожидал чего-то плохого. Душа от этого постоянно тряслась от страха. Тогда Миша решил, что все исправить можно только одним способом. Надо поговорить с Леной. Завтра у него тоже выходной. Он подготовит машину, приведет себя в порядок, купит цветы для Лены и что-нибудь для малыша и поедет к ней в лугу. В том, что Лена в доме у матери, он не сомневался. А вот в ее слова о мужчине он почему-то не поверил. Наверное, потому что верить не хотел.